Улана Зорина. Красный кот. Огонь на поражение. Набатом сердце в горле бьется. Стисни зубы и держись. Под натиском чужих крадется. В наш мир янтарная нежизнь. От автора. Книга написана по мотивам Вселенной Североуральск-19. Для полноты ощущений и понимания структуры Вселенной Автор рекомендует ознакомиться со сборником группы авторов «Тайны закрытого города» Североуральск-19.